Голос сэра Артура был хоть то безличный и лишенный всяких эмоций. Оба были заколоты, ударами сзади. Сегодня был убит пилот вертолета, а часом позже был убит Ханслет. Калверт нашел его с проломленным затылком в машинном отделении Фейеркрест. Сигара дядюшки Артура. Вспыхивала огоньком по меньшей мере пять-шесть раз, прежде чем Шарлотта заговорила, и в ее голосе вновь послышалась дрожь. «Но ведь это чудовище! Настоящее чудовище!» И после продолжительной паузы. «И как только вы можете бороться с такими извергами!» Дядюшка Артур пыхнул несколько раз своей сигарой а потом сказал несколько высокомерно. А я лично и не собираюсь мериться с ними силами. В конце концов, генералы ведь не участвуют в рукопашном бою в какой-нибудь окопной грязи. А вот Калверт померится с ними силами и одолеет. Спокойной ночи, моя дорогая. Он ушел. Я не ответил на его слова... Но я знал, что Калверт не сможет их одолеть. Во всяком случае, сейчас уже больше не сможет. Калверту обязательно нужна была помощь. Имея в своем распоряжении команду, состоящую из близорукого босса и женщины, причем такой, что, когда я на нее смотрел, слушал ее или думал о ней, то в моей голове сразу начинали звенеть тревожные колокольчики». Калверт нуждался в быстрой и решительной помощи. После того, как дядюшка Артур ушел, мы с Шарлоттой остались вдвоем в рулевой рубке. Мы оба молчали, но молчание это было дружелюбным. Такое ведь сразу чувствуешь. По крыше рубки барабанил дождь. Было так темно, что, как говорится, «темнее на море не бывает» да и полосы тумана стали гуще и многочисленнее. Я мог вести яхту только на незначительной скорости. Из-за этого терялась маневренность, а при сильном западном ветре мне было бы при нормальных условиях очень тяжело контролировать курс Фейеркреста. Но поскольку у нас имелся автоматический навигатор, все шло прекрасно. Это был более надежный штурман, чем я, А о дядюшке Артуре уж и говорить не приходилось. Внезапно Шарлотта спросила, какие у вас планы на эту ночь? Вы действительно ненасытны. Когда речь идет о какой-либо информации, разве вы не догадываетесь, что дядюшка Артур, простите, что сэр Артур и я выполняем важное секретное задание, поэтому... Сохранение тайны является необходимым условием успеха нашей миссии. Теперь вы надо мной смеетесь и забываете при этом, что я в большой мере уже посвящена в ваши тайны». — Очень приятно, что вы в большой мере уже посвящены, и я совсем не смеюсь над вами. Сегодня ночью я буду вынужден один или два раза покинуть корабль, и я должен иметь под рукой человека, которому я мог бы довериться и который последит за яхтой, пока я буду отсутствовать. — Но у вас же есть, сэр Артур? — Да, у меня есть, как вы очень правильно заметили, сэр Артур. Нет на земле человека, суждения которого я оценил бы выше и перед умом которого преклонялся бы больше. Но в данный момент я с удовольствием обменяю все мудрые суждения и острые умы на парочку зорких молодых глаз. Когда я вспоминаю, что натворил этот достопочтенный сэр, стоя у штурвала, то неизбежно прихожу к выводу — что его никуда нельзя выпускать, не снабдив табличкой, слепой. — А вы еще не жалуетесь на свои глаза? — Ну, они уже не такие молодые, но, думается, еще достаточно зоркие. Вот в таком случае я могу положиться на вас? — На меня? — Но я... я ведь совершенно не знаю, как обращаться с яхтой. — Вы с сэром Артуром... «Составите блестящий тандем. Я как-то видел вас в главной роли в одном из фильмов о французских моряках, где вы все съемки делались на озере, на территории студии, и даже в этом случае я имела дублера». «Сегодня ночью у вас дублера не будет». Я выглянул наружу в окно рубки, и озера при студии тоже не будет». Тут все подлинное. Атлантика в оригинале. Но все, что мне нужно, Шарлотта, — это хорошие глаза. Пара надежных глаз, которые будут обозревать окрестности, пока я не вернусь. Вы можете это сделать? А разве у меня есть выбор? Нет, выбора у вас нет. В таком случае попытаюсь. Где вы хотите сойти? На Силен Орен и на Крейгмаре. Это два самых последних острова на Лохоурене. Если, конечно, — добавил я задумчиво, — я смогу их найти. На Ойлен-Орон и Крейгморе? Возможно, я и ошибался, но мне показалось, что эти два уэльских названия, произнесенные ею с французским акцентом, прозвучали в ее устах как-то мелодичнее и красивее, Как все это бессмысленно, абсолютно бессмысленно, вокруг неразбериха, ненависть, жажда денег, убийства, и вдруг эти два названия полные одухотворенности и романтики. Вы заблуждаетесь, Шарлотта. Все это очень далеко от действительности, моя дорогая. Я сразу понял, что должен контролировать свои слова, чтобы не играть на одной ноте с сэром Артуром. Эти острова не романтичные, а буквально дышат каменным отчаянием. Но Ойлен Орен и Крейгмер являются ключом ко всей этой авантюре, в этом я уверен. Она ничего не ответила. Я уставился в окно и подумал, кто кого скорее увидит, я Дюб Сгэр или он меня. Через несколько минут я почувствовал на своем плече ее руку. Она стояла теперь совсем рядом со мной. Рука ее дрожала. Я не могу точно сказать, какими духами она одушилась, но без сомнения духи эти были не из дешевых, и я невольно задал себе вопрос, смогу ли я хотя бы раз в жизни понять женскую душу. Ведь прежде чем убежать от человека, которого она раньше считала своим кумиром и думала, что связано с ним навечно, и пуститься в плавание, опасное для ее жизни, она все-таки не забыла сунуть в свой непромокаемый мешочек флакончик духов».